Успокоил Эдвард и поцеловал меня в макушку. «А как Сет?» — Эдвард хмыкнул. «Лучше не бывает. Страшно доволен собой. Остальные? Как Элис и Эсми? Как волки?» «Все живо-здоровы. Там тоже все закончилось, и прошло так же гладко, как я обещал. Нам пришлось хуже всех».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 «В следующий раз? Ты что, ожидаешь в ближайшее время новую войну?» «При моей-то невезучести? <смех> да запросто!» Эдвард нахмурился, но я видела, что он на седьмом небе от облегчения, у нас обоих слегка кружилась голова. «Все закончилось? Или нет?» «Погоди-ка! Что ты там говорил?» Я поморщилась, вспомнив, о чем мы разговаривали до появления Виктории. «Что я теперь скажу Джейкобу?»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 Сэд припал к земле с таким видом, будто вот-вот бросится в лес. «Нет», — приказал Эдвард, — «возвращайся домой сейчас же, как можно быстрее». Волк взвизгнул и помотал головой из стороны в сторону. «Сэд, доверься мне». Огромный волк на секунду пристально посмотрел Эдварду в глаза. Потом выпрямился и понесся к лесу, растворившись чаще, словно призрак.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 «Именно для этого мы и возвращаемся», — прошептала я. «Хватит ли у меня сил? Мне невольно вспомнились развивающиеся черные плащи, и я вздрогнула. Еще немного, и я совсем с ума сойду». «Да, но не только. Сейчас для нас безопаснее всего собраться всем вместе. У Вальтуре нет причин нападать на нас, но...»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 Элис видит. «Но где же тогда волки? Куда делась стая?» «А где стая?» «Им пришлось срочно уйти. Вальтуре не признают договоров с оборотнями». Я судорожно сглотнула воздух. «Честное слово, все будет в порядке», — пообещал Эдвард. «Вальтуре не узнают запах и не поймут, что здесь были волки с такими зверями. Они никогда не встречались. Стаи в безопасности».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 Карлайл снова посерьезнел. Один из волков попал в переделку. «Ли!» — выдохнула я. «Да». джейка подтолкнул ее в сторону, но не успел защититься. Наброжденный обхватил его руками и сломал почти все кости с правой стороны. Я вздрогнула. Сэм и Пол подоспели вовремя. Джейкоб уже начал приходить в себя, когда они понесли его в лапуш. «Он поправится?» — спросила я. «Да, было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 Тёмные короткие волосы обрамляли белое, как мел лицо. Трудно сказать, была ли она красавицей. Её черты исказились от ярости и жажды. Я разглядела только дикие красные глаза. От них невозможно было оторваться. Девчонка злобно вытаращилась на меня, дрожа и подёргиваясь каждые несколько секунд. Я пристально её разглядывала. Не в зеркало ли я заглянула? А если это и есть моё будущее?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 — сказал Эдвардской Зубы. — Нет необходимости ее мучить. Джейн посмотрела на него, и в обычных мертвых глазах внезапно блеснул смех. — Знаю, — усмехнулась она и перевела взгляд на молоденькую вампиршу. — Бри, правда ли он сказал? Ее голос снова заледенел. — У вас было двадцать? Девчонка прижималась щекой к земле, и судорожно хватало воздух. — Девятнадцать или двадцать, может, больше? — быстро сговорила она. — Не знаю.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 «Дата уже установлена», — подала голос Элис. «Возможно, мы сами заедем к вам в гости через несколько месяцев». Улыбка Джейн потускнела. Так и не взглянув на Элис, Джейн безразлично пожала плечами и повернулась к Карлайлу. рад была увидеть тебя, Карлайл, а я-то думала, что ара преувеличивает. Ну что же, до встречи!» Карлайл кивнул с искаженным от боли лицом.